Ту ночь они отдыхали, а на завтра король уехал и прислал Ланселоту трёх рыцарей с четырьмя белыми щитами. В назначенный день турнира затаились они в лесу, что был поблизости оттуда. На турнирном поле уже стояли сколоченные помосты, и там собрались высокородные зрители, дабы следить за боем и избирать победителей. Выехал на поле король северного Уэльса и с ним 180 его рыцарей. И три рыцаря короля Артура чуть в стороне. Выехал на поле и король Багдамагус с 80 рыцарями. И вот, навесив копья, ринулись они друг на друга. И в первом столкновении пало со стороны короля Багдамагуса 12 рыцарей и 6 рыцарей короля Северного Уэлса. И сильно потеснили Багдамагуса и отбросили назад его рыцари. Но тут вылетел на поле Ланселот и стал разить своим копьём в самой гуще схватки. Не сменив копья, сбил он на землю пять рыцарей и четверым из них перешиб спину. В тесном бою он сокрушил на землю самого короля Северного Уэлса, и тот, падая, сломал себе бедро. Всё это видели три рыцаря короля Артура и поспешили выступить против Ланселота. Вот съехался с ним Мадер и Ланцелот одним ударом сбил с ног коня вместе со всадником, так что у Мадора плечо вышибло из сустава. Тут рыцарь Мордоред, видя, что Мадор повержен и пострадал, направил своего коня прямо на Ланцелота. Заметив это, Ланцелот подхватил в руку копье и ринулся ему навстречу. Они сшиблись, и у Мордорда копье обломалось. Ланцелот же нанес ему своим копьем такой удар — что лопнула седельная лука. И мордрат, перелетев через круп своего коня, пробил шлемом землю на целый фут. Едва не сломав шею себе, и долго лежал без движения. Тогда выехал против Ланселота Гахалантин с длинным копьём, а Ланселот ему навстречу. Что есть у коней мочи, поскакали они друг другу навстречу сшиблись, и у обоих копья разлетелись в щепы. Тут выхватили они мечи и стали наносить один другому беспощадные удары. И Ланселот так ударил Гахаланчина по шлему, что у него хлынула кровь из носа, рта и ушей. И паник он в седле головой, а лошадь под ним понесла и сбросила его на землю. Ланселот же подхватил новое копье и прежде чем оно сломалось, побил ещё 16 рыцарей. И иных выбилось се два, а иных с конями вместе поверг на землю. Потом взял он другое копье и им сокрушил 12 рыцарей. И мало кто из поверженных в тот день потом оправился от удара. И отказались рыцари короля Северного Уэльса дальше сражаться, и победителем был объявлен король Богдамагус. Все разъехались. Ланселот тоже поскакал с королём Богдамагусом в его замок и был принят там с великим радушием и награждён богатыми дарами. А на утро, сердечно простившись со всеми, Ланселот отправился на поиски брата своего Леонеля. Он вернулся в тот самый лес, где последний раз видел брата и откуда зачарованным был похищен четырьмя королевами. Там на просёлке встретилась ему девица на белой лошади, и Ланселот, как можно учтивее, спросил её: "Не слышала ли она о каких-либо чудесных приключениях в здешних местах?" "О, рыцарь", ответила благородная девица. "Если ищешь ты приключений, то как раз здесь поблизости они тебя ждут. В здешних местах живёт один рыцарь, которому в силе нет равных. Имя ему Тарквин". И слышала я, что в его темнице томятся шестьдесят четыре добрых рыцаря из двора Артура. Их всех полонил он своими руками. Я покажу тебе дорогу к этому замку, если ты пообещаешь мне, освободив этих пленников, прийти на помощь мне и другим девицам, ибо мы беспрестанно терпим обиду от одного недостойного рыцаря. И Ланселот обещал исполнить желание благородной девицы в обмен на встречу с могучим Тарквином. Она же привела его к тому дереву над ручьём, где висел таз. Ланселот напоил коня, а потом стал бить древком копья в медный таз и бил в него до тех пор, пока из таза не вывалилось дно. Однако, несмотря на оглушительный грохот, устроенный Ланселотом, никто перед ним не появился. Тогда он направил своего коня к стенам замка и тут увидел, как из леса во весь опор скачет могучий рыцарь и гонит перед собой коня поперёк седла, которого лежит рыцарь в доспехах, связанный по рукам и ногам. Ланселот поскакал им навстречу, и чем ближе он подъезжал, тем всё более знакомым казался ему пленник. Наконец узнал он в нём Гахериса, брата Гавейна. Тут и могучий рыцарь заметил Ланселота. И оба они схватились за копья. «Вот что, рыцарь!» — сказал Ланцелот. «Стало мне известно, что ты чинишь немало оскорблений рыцарем Круглого стола. Опусти-ка с седла этого раненого, и пусть он немного отдохнет. Мы же с тобой тем временем померимся с силой». «Наверное, и ты, рыцарь Круглого стола. Так защищайся!» — крикнул Тарквин. Они уперли свои копья в седельные опоры и ринулись навстречу друг другу с такой силой, как только могли скакать их кони. Копье каждого ударило в середину щита другого, и под обоими седоками переломились конские хребты. Так что оба рыцаря упали оглушенные. Едва опомнившись, они поспешно освободились из-под коней, выпростов ноги из тремян. Выставив перед собой щиты и обнажив мечи, они яростно схватились и осыпали друг друга столь могучими ударами, что ни щиты, ни броня не могли выстоять под такой мощью. Так рубились они более 2 часов и оба получили немало жестоких ран и истекали кровью. Задохнувшись и выбившись из сил, оба теперь стояли друг против друга, опёршись на свои мечи и тяжело дыша. Вот что рыцарь Попридержи, покуда руку и ответь мне на вопрос, промолвил Тарквин. Спрашивай, разрешил Ланселот. Ты высок и статин, как никто из рыцарей, мне когда-либо встречавшихся. Ты дольше всех бьёшься, не задохнувшись. У подобить тебе я могу только одного рыцаря, которого всех более на свете ненавижу. Если только ты не он, я готов с тобой вступить в согласие и ради тебя освобожу всех моих пленников. Мы с тобой заключим дружбу, и пока я жив, буду я тебе верен. Только ты назови мне своё имя, так сказал тогда Тарквин. Недурно сказано, промолвил Ланселот. Но раз уж ты предлагаешь мне дружбу, открой мне, кто тот ненавистный тебе рыцарь? Имя ему Ланселот Озёрный, ответил Тарквин. Он убил моего брата Карадоса, лучшего на свете рыцаря. И потому, если встречусь я с Ланцелотом, одному из нас в живых не быть, в том дал я клятву. Из-за этого Ланцелота я уже убил сотню славных рыцарей, столько же изувечил и многих сгноил в темнице. И сказал тогда Ланцелот, значит, все зависит от того, кто я таков. Или будет мне от тебя мир и дружба, или же война не на жизнь, а на смерть. Так знай, что я Ланцелот Озерный сын короля Бана и верный рыцарь Круглого стола. Теперь же защищайся, как можешь. Долго я ждал этой встречи, вскричал Тарквин. Тебе из всех рыцарей я рад более всего. И теперь мы не разойдёмся, пока один из нас не падёт. И они ринулись друг на друга, точно два диких быка, и бились ещё 2 часа ни на миг не зная передышки. Они нанесли друг другу столько жестоких ран, что вся земля, где они сражались, была залита кровью. Но ослабел Тарквин, дрогнул, отступил немного и от усталости приспустил щит. Это увидел Ланселот и одним прыжком очутился подле него. Ухватил за подбородник шлема, поверг на колени и сорвав с него шлем, отрубил ему голову. А девица всё это время наблюдала невдалеке за битвой и ждала в ужасе любого исхода. Ланселот же после своей победы подошёл к ней и сказал: Благородная девица, теперь я готов отправиться с вами куда вы пожелаете, но у меня нет коня. Тут позвал Ланселота раненый Гахерис, до сих пор лежавший связанным на земле, и сказал: Прошу Ланселот, возьмите моего коня. А я отправлюсь в этот замок и освобожу пленников. Хорошо, мой друг, согласился Ланселот. Когда вы войдёте в тот замок, то найдёте там многих рыцарей Круглого стола. Я видел их щиты, висящие вон там на дереве. Там и щит Кая, и двух моих братьев, Эктора Окрайного и Леанеля. Пусть рыцари возьмут в этом замке всё, что пожелают, а братья мои пусть непременно возвращаются ко двору, и там меня ожидают. Ибо я намерен вернуться туда к празднику пятидесятницы. Сейчас же я должен ехать с этой благородной девицей, дабы исполнить мою обещание.